Рулет из лаваша с грибами и сыром Эдам. Три тонких лаваша, 1 килограмм белых грибов, полкилограмма сыра Эдам, один пучок зелени кинзы, 3 столовых ложки майонеза, сто граммов сливочного масла, соль и перец, черный молотый по вкусу. Зелень кинзы вымыть, обсушить, мелко нарезать. Грибы – вымыть, нарезать ломтиками, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до готовности. Сыр натереть на крупной терке. Поверхность лавашей смазать майонезом. На первый лист выложить начинку из зелени кинзы, на второй лист начинку из грибов, на третий лист начинку из сыра. Листы лаваша сложить один на другой, чтобы получились слои. Лаваш, майонез, начинка.